Неоспоримые доказательства непомерной шпионской деятельности Советского Союза в Америке. Но еще лучше, если Хрущев поднимет вопрос об у 2, просто отшутиться и перейти к другой теме. Или даже так, дать ему возможность порассуждать об этом инциденте, сколько захочет. А затем спокойно предложить, чтобы он пришел поговорить приватно. т, -т, -т. Эйзенхауэр хотел, чтобы Гертер еще до начала переговоров в Париже позвонил Хрущеву и попытался выяснить, к чему будет вести дело советский премьер. Но Гертер отсоветовал. Хрущев непременно воспримет это как признак слабости. Тогда Эйзенхауэр попросил Гертера устроить так, чтобы Хрущев пришел в резиденцию американского посла в Париже после окончания первого дня заседаний. В Вашингтоне ясно представляли, что Хрущев попытается заработать максимальный пропагандистский успех на инциденте с У-2 и лживых, противоречащих друг другу официальных заявлениях американских представителей. Поэтому многие советники предлагали Айзенхауэру отказаться от признания своей вины, а свалить все на того же Алена Далеса. Это спасет не только лицо президента США, но и предстоящую встречу в верхах. Однако Эйзенхауэр решительно отверг такой путь. Прежде всего, потому что это неправда и несправедливо по отношению к Даллису. А во-вторых, если он даже так и поступит, Хрущев может отказаться иметь с ним дело, потому что президент не контролирует поступков своих министров. Те, кто когда-либо имел отношение к майскому кризису или занимался его изучением, задаются вопросом. Ну а если бы Эйзенхауэр все-таки свалил всю вину на Далиса, Бисела или кого-нибудь еще? Не помогло ли бы это разрядить обстановку и вернуть ход истории в русло разрядки? Трудно сказать. Естественно, желание понять, что же заставило Хрущева занять столь жесткую и непримиримую позицию. Неприкрытый шпионаж? Но ведь Советский Союз сам занимался тем же и еще похлеще американцев. Отказ Запада уйти из Берлина? Но Хрущев знал об этом уже в марте. Почему же он так взъярился в мае? боялся, что поездка Эйзенхауэра в Советский Союз вызовет волну симпатии к американцам и их образу жизни. Но в пропаганде и манипуляциях общественным мнением Хрущев любому политику мог дать фору. Сам Эйзенхауэр полагал, что советский премьер хочет использовать инцидент с У-2, чтобы взорвать НАТО изнутри, отколоть Францию и Англию от США. Но из многочисленных высказываний Хрущева в своем окружении это стремление совсем не прослеживалось. Хотя каждая из вышеназванных причин могла иметь определенное значение, ни одна из них в отдельности, ни даже все они вместе не играли решающей роли в поступках Хрущева. Главное, и это верно уловил посол Томпсон, он столкнулся с сильной внутренней оппозицией его курсу реформ и политике мирного сосуществования. А попросту говоря, святая Троица, определявшая советскую жизнь, партия, Военная и КГБ, строго осадила его в апреле. Соотношение сил в Политбюро изменилось, Теперь он уже не был полновластным хозяином в Кремле. Вот и перестроился Хрущев. Ему нужно было показать им, что он не идет на поводу у империалистов, а борется с ними. Противостояние. В Москве тоже ломали голову, что делать с оставшей вдруг никому не нужной встречей в верхах. Малиновский и Казнов